глава двадцать девять девочка моя мне кажется мы напоминаем двух спасшихся после шторма и кораблекрушения они настрадались вместе и теперь видеть не могут друг друга именно по этой причине я избегал тебя в последнее время я ощущал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 Но совершенно очевидно, что теперь Палмер знает правду. Антония и Александр уехали в Рим. И я с облегчением вздохнул и со всеми пожитками перебрался на Лоундес-сквер. Грузчики, кажется, уже привыкли перевозить наши вещи туда и обратно. Я не знал, надолго ли там останусь.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 Она не ждала такого и была явно изумлена. Когда она начала разыгрывать страстные сцены, я по-прежнему откликался на них с иронией. Я не собирался ее прощать и хотел, чтобы она скрылась из виду и больше мне не попадалась. Я тоже стал жестче и гораздо увереннее. Этому способствовало постоянное чувство потери.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 Но моя реакция на поведение Александра была какой-то автоматической, неосуждающей, но еще более беспощадной. Странно, что пережитое горе так напоминало одиночество. Благодаря брату мое прошлое было полно людьми, теперь я очутился в подлинной изоляции. В зале ожидания...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 и возбужденные, напряженно слушавшие люди, кажется, их понимали. По на преддверие страшного суда. Я выпил немного виски, продолжая держать развернутую газету. Из-за края страницы я следил за головами, видневшимися на эскалаторе. Их самолет должен был вылететь только через час, но я очень ослабел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 Я чувствовал себя разбитым и полностью опустошенным. Атмосфера конца света начала меня угнетать. Я слышал шум и не мог определить, то ли это дальний гул поднимающихся ввысь самолетов, то ли моя кровь бьется в висках. У меня был напряженный день. Я почувствовал, что засыпаю. Голова склонилась, и закачалось, будто вот-вот упадет. И тут же мне приснился сон, который снился уже не раз, в нем фигурировали меч и отрубленная голова. Потом я увидел обнаженных Палмера и Гонорию. Они обнимались, прижимались друг к другу все крепче и крепче. И, наконец,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 И только изредка, говоря то с Палмером, то с Гонорией, поворачивалась в профиль. По-моему, все внимание обоих было устремлено на молодую спутницу. Они подались вперед, образовав некое трио голов, и сначала мужская рука, а потом женская, похлопали Джорджи по плечу. Со стороны их можно было принять за родителей с дочерью. Сама Джорджи показалась мне взволнованной и даже ошеломленной. Я наблюдал за ее пополневшим лицом и неуверенными движениями. Она как-то поскучнела. Наверное, исчез отблеск независимости, который я так любил и который делал ее желанной и соблазнительной для меня. Что бы она ни говорила, я никогда не пытался поработить Джорджи. Это сейчас ее поработили, догадался я. Она продолжала рыться в сумке и, отвечая на вопрос улыбавшегося Палмера, наконец вытащила свой паспорт, продолговатый цветной билет, и положила их на стол. И только тут я понял, что она тоже улетает. Они сидели, разговаривали и смеялись с важным и значительным видом, чем-то напоминая актеров. Я ждал и надеялся, что сидевшие рядом замолчат и их слова вдруг станут слышны. До сих пор я избегал смотреть на Гонорию, а теперь взглянул. Ее губы изогнулись в улыбке, но брови вытянулись в прямую линию. Лицо напряженное и пожелтевшее. Я вспомнил, как она выглядела, когда я впервые увидел ее сквозь туман на вокзале «Ливерпуль-стрит» с каплями воды, блестевшими в волосах. Сейчас перед разлукой она представала передо мной трогательно заурядной, как и в тот раз. Ее дьявольское очарование померкло, но, в отличие от первой встречи, через некрасивый облик отчетливо проступала ее прелесть. Этого было для меня более чем достаточно. Она была без шляпы и пригладила волосы, заложив их за уши. Маслянистые черные пряди волос все время падали ей на лицо, и время от времени я мог видеть ее профиль, когда она обращалась к Джорджи или к Палмеру. Ее изогнутый еврейский рот, ярко-красный от природы и контрастировавший с желтоватым лицом, Застыл в напряженные улыбки, а рука продолжала двигаться. У нее был очень усталый вид. «Пассажиров рейса Д-167 на Нью-Йорк просят проследовать к выходу на посадку», — произнес загробный голос. «Приготовьте ваши паспорта и билеты». Все дружно поднялись, и от неожиданности я тоже встал. Я совсем забыл о времени. Слишком тяжелое испытание выпало на мою долю. Они засуетились, Джорджи уронила сумочку, а ганория подняла ее. Затем вся троица двинулась вперед. Палмер в своем мягком твидовом дорожном пальто, чистый, вылощенный и внимательный, похожий на большую птицу. Мне пришло в голову, что он выглядит как победитель. До меня донесся его задорный, молодой смех, и вдруг, будто на Палмера упал луч прожектора, я заметил, что он взял Гонорию под руку. Он крепко сжал ее, идя рядом. Я подумал, не стоит ли мне сейчас броситься к ней, Но они уже далеко ушли от меня, как в кадре фильма, и заняли места в очереди. Теперь я мог видеть лишь темную голову Гонории. Она прижималась плечом к Палмеру. Я знал, что не смогу смотреть, как они выходят через дверь. Это все равно, что присутствовать при смертной казни. Я отвернулся от них и направился к эскалатору.